«Оставьте нас в покое, миссис Кингстон», — заявил он. «А на будущее я был бы вам очень признателен, если бы вы впредь держали подобные новости при себе». «Что вам, черт возьми, от нас нужно? Чтобы мы вас поздравляли? Чтобы прыгали от радости до потолка? Так вот, этого вы не дождетесь». «Что, по-вашему, должна сейчас чувствовать Джен? Да вы оба самовлюбленные, самодовольные эгоисты». Я прекрасно понимаю, что чувствует Джен. Ответила Аманда, не замечая слез, которые катились по ее лицу. Поверь мне, меньше всего мне хотелось причинить ей боль. Но что же делать? Но ведь в конце концов это наша с Джеком жизнь. Наши проблемы и наш ребенок. И я не понимаю. В таком случае желаю всего наилучшего. Ответил Пол самым саркастическим тоном. Только не приглашайте нас на Кристины, папа. Добавил он с ненавистью, глядя на Джека. «Мы не придем!» Когда Пол вышел с грохотом захлопнув за собой дверь, Аманда повернулась к Джеку и разрыдалась. «Да что же это такое? Почему? Что я им такого сделала?» Всхлипывала она, и Джек прижал ее к груди. Когда они вернулись в гостиную, там оставалась одна Джулия. За все время она не проронила ни слова и заговорила только тогда, когда Аманда немного успокоилась. «Мне очень жаль, папа», — сказала она. «Вам, конечно, очень нелегко, и я вам искренне сочувствую, но вы должны понять и нас. Поверьте, в некотором отношении нам гораздо труднее свыкнуться с происшедшим, чем вам. Нам это кажется противоестественным, диким, безумным, во всяком случае, пока. Но кто знает, в конечном итоге этот ребенок может оказаться настоящим благословением небес для всех и для нас тоже. Во всяком случае, я на это надеюсь. И я надеюсь, — негромко ответил Джек, и кивнув дочери, перевел взгляд на Аманду. Она с честью выдержала сегодняшнее испытание, хотя это далось ей очень нелегко. Впрочем, она с самого начала знала, что встреча с детьми будет очень тяжелой. И все-таки пошла на это. И Джек неожиданно понял, что он все еще очень плохо знает Аманду. Примерно через полчаса Джулия тоже уехала, и Джек с Амандой остались вдвоем. Некоторое время они просто сидели и молча смотрели друг на друга. Потом Джек взял ее за руку. — Я не знал, что это будет так тягостно, — сказал он тихо. — А вот я знала. Аманда горестно вздохнула. Знала и все равно надеялась, что все как-нибудь обойдется. Знаешь, когда у тебя самого радостно на душе, подсознательно ждешь, что стоит поделиться этой радостью со своими самыми близкими людьми, и они тут же заключат тебя в свои любящие объятия и расцелуют в обе щеки. Во всяком случае, пока твои дети не вырастают, все так и происходит. Но стоит им только достичь определенного возраста, и они начинают судить тебя очень жестко и пристрастно. Что бы ты ни делала, им кажется, будто ты делаешь это специально для того, чтобы уколоть и унизить их. И тогда они начинают злиться, обижаться и ненавидеть тебя. Лет с 12-15... Дети начинают думать, что твое единственное предназначение в жизни — быть им любящей матерью или заботливым отцом. И они так привыкают к этой мысли, что отказываются видеть тебя в какой-либо иной ипостаси. И когда ты пытаешься сделать что-то такое, что не укладывается в сложившийся образ, они начинают раздражаться, осуждают тебя. Они как будто забывают, что ты живой человек. «Но почему, почему у детей, сколько бы лет им ни было, никогда не находится для родителей ни сострадания, ни хотя бы понимания?» «Быть может, потому что мы не заслуживаем ни того, ни другого», — устало вздохнул Джек. «Они считают нас эгоистами и не без оснований, ибо мы не всегда ведем себя идеально, но, по крайней мере, имеем право быть эгоистами». Мы растили наших детей в любви и заботе. Мы делали для них все, что могли. И теперь нам кажется, что настал наш черед. Другое дело, что они с этим не согласны. И я их понимаю, потому что сколько бы лет мы ни прожили...